Глава двадцать третья Король арестован Гендон не мог сдержать невольной улыбки и, нагнувшись к мальчику, шепнул ему на ухо «Потише, потише, ваше величество, не говорите лишнего, это может нам повредить, поверьте, я все улажу». А про себя он подумал. «Я и забыл, что, по его милости, я теперь рыцарь, сэр майлс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 Может быть, голод заставил беднягу-мальчуга напуститься на воровство? Тяжелые нынче для бедняков времена. Посмотри, лицо у него не злое, ведь голод не свой брат. Известно ли тебе, что за покражу предмета стоимостью свыше 13 с половиной пенсов виновный отвечает жизнью и приговаривается к повешению? Король вздрогнул.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 Поросенок мне самой стоит три шиллинга 8 пенсов, звонкой монетой прошлого царствования, а ему подавай за 8 пенсов. Так это твое последнее слово. Ладно, а кто присягал, что поросенок стоит 8 пенсов? Значит, ты приняла ложную присягу. Идем-ка ли так к господину судье? Он нас рассудит, а мальчишку велит повесить. Постой, погоди, я согласна.